Глава первая Нагруженный тяжкими думами о своем житии, я возвращался домой. Норико уже была сдана с рук на руки ее родителям, так что меня ничто не отвлекало. Акену сумел удивить, сначала раззадорить, а потом огреть пыльным мешком. И вот какого хрена, это же женские дела, чего он лезет? Но приданное, это чертово приданное действительно завлекало. Ради него... К черту, потом. Я взял время подумать, и его у меня полно до первой свадьбы. Хотя, с деловой точки зрения, быстрее начнем, больше прибыли. Нет, не хочу сейчас об этом рассуждать. Но и перестать не могу, блин. На следующий день Атарашики напомнила мне, что скоро праздник в Токусиме, раз уж глава рода здесь, то ему лучше поучаствовать. Еще и это. Надеюсь, на сей раз обойдемся без бесед с богиней. А что у меня вообще на ближайшее будущее запланировано? Турнир Декисюро, теперь вот праздник в Токусиме, хотя хронологически сначала Токусима и только потом турнир. И уже после него идет война с Тойотоми. Начнем с разведки, а там как пойдет. Следующий день после приема был выходным, но только не у меня. Особо важных задач передо мной не стояло, так что я потратил его на разгребание мелких дел. Дал добро на регистрацию бренда Торио, под которым собралась небольшая кучка мангак, немного помог Немота Старшему с верфью, пообщавшись с парочкой поставщиков, ну и главное, провел предварительные переговоры по поглощению Амеба. Последние были прямыми конкурентами Шиду Тимору, но недолго. Запустили свой поисковик где-то через год после нас, но тупо не выдержали конкуренции. Сейчас выезжают исключительно за счет того, что полностью сконцентрировались на игровой тематике, точнее компьютерных играх. Сам поисковик, как и почти все их остальные ресурсы, окучивает конкретную часть населения Японии и считается чем-то вроде уголка гиков. Правда, вряд ли в стране есть столько гиков, сколько у них клиентов. А вот обычных игроков вполне себе приличное количество. И именно на базе Амеба я собираюсь создать онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр. В Японии такого, к слову, нет, да и в остальном мире с этим проблема. Пока что диски сильно доминируют над цифровыми версиями. Так почему бы не влезть в эту сферу? Ну или хотя бы попробовать? А базой пользователей меня обеспечит как раз Амеба. Заодно организовал на бумаге, правда, два отдела. В одном будут разрабатывать свою компьютерную операционную систему, а во втором — новую игровую консоль. И с тем и с другим в мире сложно, так что я немного рискую. Нет, я верю, что в будущем это пригодится. Но сейчас это просто трата денег. Операционок достаточно много, но тут хотя бы у Японии ничего нет, толкового нет. Две трети страны сидит на корейском «Фусане». так что можно сыграть на патриотизме, если операционка выйдет хотя бы не хуже. А вот консольный рынок в упадке. В первопричины этого я, честно говоря, не вдавался, но факт есть факт — доминируют компьютеры. Тем не менее, я опять же уверен, что все изменится, и начинать работать нужно уже сейчас. Благо ныне существующие консоли по моим меркам отстойные, я в этом немного разбираюсь, спасибо дочери. Плюс у меня на руках довольно много козырей — А уж если я смогу закрепиться в Германии, то есть, по сути, в Европе... Блин, опять мысли на это съезжают. В общем, день был забит делами, мелкими и не очень, а на следующее утро мне вновь пришлось идти в школу. После литературы, которая мне в Японии не нравится, мы с Раем пошли на обед, где и собрались всей компанией за столом у окна. И опять же всей компанией, забыв про еду, наблюдали, как на улице две девчонки несли третью, привязанную, как подстреленный кабан, к палке. Шли в сторону спортивных клубов, и, судя по одежде, были из клуба «Кюдо», он же клуб лучников. «Икки опять прогуливает», — подала голос Мизуки. «Что за Икки?» — спросил Вакия Тейджо. микума Икки», — ответила она. «Говорят, гениальная лучница, но крайне ленивая». «Говорят», — удивился Тэйджу, микума же в вашем клане состоят». «И?» — приподняла Мизуки бровь. «У нас в клане много кто состоит. Я что, по-твоему, должна знать все обо всех? Это меня должны все знать, а не наоборот. Я здесь принцесса. Я самая умная, красивая и рыжая. Я гениальная куноичи, балерина и певица. Я...» — кашлянула она в кулачок. «В общем, ты понял». Об остальном моем величии даже ты знаешь, не стоит о нем упоминать. Я ведь еще и очень скромная. — Ну, ты здесь не одна рыжая, — ляпнул Тейджо. И сделал он это, явно не подумав. — Это так, — спокойно кивнула Мизуки. — Но принцесса Вакия Тейджо всегда будет на втором месте. Набрав в грудь воздуха, Тейджо что-то хотел ответить, но замер. Видать, у него сейчас в голове проносились десятки вариантов того, как он мог ответить, и того, как на это ответит Мизуки. «Это было грубо», всё все-таки произнес он. «Грубо посягать на мое величие», — вымолвила Мизуки. «А указание того факта, что ты на втором месте, — просто констатация факта». «У кого какие планы на следующие выходные?» — спросил я, не дав ему ответить. «Сегодня понедельник», — сказал Тэйджу раздраженно. «Откуда мне знать, что будет аж через пять дней?» «То есть планов нет?» — уточнил я. «Нет», — подтвердил он. «А что у остальных?» — посмотрел я на них. «Подготовка к турниру», — поморщился Райдон. «Лучше бы отдохнуть дали». «Я тоже хотел с Казуки потренироваться», — произнес Мамио. «В этом году приму участие в турнире». «А меня в Берлин посылают», — вздохнул кен после чего проворчал. Как будто Ансгар сам сюда не доберется. — Ты о чем? — спросил Тейджу. — Рот Церинген выставит на турнире своего бойца, а я типа должен его сюда сопроводить, — поморщился он. Ну или составить компанию в поездке, кому как больше нравится. — И какой у него ранг? — не отставал Тейджу. — Учитель он, — ответил Кен. — Вау! — уважительно покачал головой Тейджу. — Еще один соперник нашему Рэю. — И как он? — спросил я. — Ансгар, я имею в виду. — Да демоны этих учителей знают, — пожал плечами Кен. — Считается сильным, но сам я, как понимаешь, проверить это не могу. Но он гений, и учителем стал на год раньше Райдона, так что опыта у того явно побольше, чем у него. Ха — -ха -ха, выдохнул устал Рэй. — Тренироваться, похоже, все-таки придется. — Жаль, — произнес я, — хотел вас с собой в Токусиму позвать. — Танабата? — Танабата? — скинулся Тэйджо. — Ага, — подтвердил я. — А ты, Мизуки, есть планы на выходные? — Ну, конечно, — изобразила она удивление. — Еду с тобой в Токусиму. Разве можно такое пропустить? — Тэйджо? — спросил я. — Конечно, поеду, — ответил тот. — Планов-то никаких на выходные все равно нет. — Если поедешь с нами, — сказал я Мамио, — возьму с собой Казуки. Место для ваших тренировок найдем. — А что с девчонками? — спросил Тэйджо. — Позвоню им сегодня, — ответил я. — А точно поедет, — заметил Райдон. — Да и то Римазу тоже, — усмехнулся Кен. — Не могу себе представить, чтобы она отказалась. — Ашина, — напомнила Мизуки, — ей будешь звонить? — И ей тоже позвоню, — улыбнулся я. — Все-таки сестры Кояма очень привязаны друг к другу. — Да и Норико. — Я тоже поеду, — произнес Мамио. — И я... заявил неожиданно Рэй. «А тренировка?» — усмехнулся я. «А у тебя там что, место только для Казуки и Мамио есть?» усмехнулся он в ответ. «Ну а ты, Кен?» — спросил я, посмотрев на товарища. «Может, тоже того этого?» «Не, Син, я не смогу», — вздохнул он. «Там без вариантов». «Жаль», — повторил я. «Да я и сам не в восторге», — поджал он губы. «Привет, Анекко!» произнес я в трубку. «Здравствуй, синзи отозвалась она, я бы сказал добрым, умиротворяющим голосом. «Давненько ты мне не звонил». «Ну», — изобразил я вздох, «у меня дела рода и школа, у тебя университет». «Увы», — услышал я из трубки ответный вздох. «Но ты все-таки звони время от времени. Это, знаешь ли, приятно». «Ну так и звонила бы сама, блин». Я, в общем-то, не против с ней поболтать, просто не до этого как-то. «Постараюсь», — ответил я. «Сегодня я тебе, кстати, не просто так позвонил. Как ты смотришь, чтобы съездить в Стокусиму в компании старых школьных друзей?» «Конечно, я за», — ответила она тут же. «А компания только из школьных друзей?» «Еще не знаю, ты первая, кому я позвонил», — сообщил я. «Но хочу еще Норико, Шину и Торимазу позвать». «Ясно». — проговорила она задумчиво. — В любом случае, я за. — Вот и отлично. Я тогда Райдону передам, когда и где встречаемся, — произнес я, отметив взглядом, что мне на почту пришло новое письмо. — Просто я ничего не планировал. — Может, лучше сам позвонишь? — попросила она. — Два раза одну и ту же информацию передавать? — Могу и сам, если хочешь, — ответил я. — Очень хочу, Синзи, — произнесла она. — Тогда ладно. «Жди звонка». «Привет доблестным гением. Как жизнь?» «Здравствуй, Синзи», — ответила Шина. «Нормально. Ничего из ряда вон, во всяком случае». «Ты как, свободна на выходных?» — спросил я. «М, м смотря что ты хочешь предложить», — ответила она. «Но в целом да. Никаких планов у меня на выходные нет». «Предлагаю съездить в Токусиму на праздник», — произнес я и слегка изменил позу в кресле, чтобы можно было положить ногу на колено и не удариться при этом о рабочий стол. «Съездить в Токусиму? Вдвоем?» — удивилась она. «Ну, конечно, не вдвоем», — хмыкнул я. «Не дай боги, нас не так поймут». «Нет, я собираю всех своих друзей». «Ясно», — проговорила она задумчиво. «В общем-то, почему бы и нет? Это будет интересно». Тогда я, как все организую, сообщу мизуки Она тоже едет, — произнес я. Договорились, — ответила она после небольшой паузы. Здравствуй, Норико. И тебе привет, — ответила она. Удивил ты меня своим звонком. Я не могу позвонить своей невесте, — хмыкнул я. В понедельник? При твоей загруженности? Такое вообще когда-нибудь было? — спросила она. — Не помню такого, пришлось мне признать. Я, собственно, звоню позвать тебя в Токусиму на праздник, на эти выходные. — Ну, — протянула она, — даже не знаю. Я как бы тоже от переизбытка свободного времени не страдаю. — Она меня что, упрашивать тебя хочет заставить? — Блин. — Поехали, будет весело. — Надеюсь, вдвоем? — спросила она. — На что я укоризненно произнес? — Норикутян. «Мы ведь еще не муж и жена. Представь себе, что о нас говорить будут». «А Кагу Цутивару и Аматеру?» — усмехнулась она. «Сомневаюсь, что что-то плохое». «Такая взрослая и такая наивная», — сказал я, покачав головой. «В общем, я еще и своих друзей зову, так что компания будет отменная». «Для кого как, Синзи? Для кого как? Что ж, уговорил. Сообщишь, когда ждать тебя?» — Ну да, от невесты звонком не отделаешься, за ней заезжать надо. — Договорились. — Привет, торитян Привет, — ответила та радостно. — А по телефону, что уже давно замечено, она со мной вполне неплохо общается. — Ты как, готова отправиться на этих выходных в занимательное путешествие на остров сикоку в славный город Токусима, дабы отметить праздник Танабата? «Конечно, готова», — ответила она без промедления. «Я всех наших друзей пригласил», — предупредил я. «Да и плевать. То есть мне-то что? Чем больше народу, тем лучше», — услышал я с той стороны трубки. «Тогда жди, я позвоню, как организую перелёт», — произнёс я. «Жду с нетерпением. Спасибо, что пригласил», — поблагодарила она. «Да ладно, как я мог этого не сделать? Мы ведь друзья как-никак». Брант с Эдзивару чудят уже вторую ночь подряд. Как рассказала мне Юрия, внучка Суйсена, которой, в свою очередь, рассказала другая служанка, которой опять же рассказал один из охранников поместья, эта мохнатая парочка две ночи занимается чем-то странным во дворе. То носятся по нему, то рычат и шипят в пустоту, то просто валяются на земле возле ворот, будто охраняют их. Или караулят кого-то. «Йосио Касан подозревает, что в поместье завелись крысы», — вздохнула юрий подавая мне портфель. «Надо вызывать специалистов. Опускать чужих в дом он не хочет». «Уж лучше последить за спецами, чем жить с крысами», — хмыкнул я. Неделя прошла на удивление спокойно. Учеба, работа, дом. Никаких форс-мажоров, никаких крышесносящих событий. Просто рабочая неделя. Единственным, что выбивалось из этой рутины — Был поход по магазинам с Норико. Инициировал его, понятное дело, не я, если бы она не была моей невестой, нашел бы повод отказаться, но, увы. Заехал за ней в университет, постоял на входе, прислонившись к машине демонстрируя всем желающим себя великого, понаблюдал за снующими туда-сюда студентами, дождался Норику, после чего, собственно, мы поехали по магазину. Ничего интересного там не было. А то, что, как мне показалось, Норику специально играла на моих нервах, интересным я назвать не могу. Сбор я назначил в пятницу. Сначала хотел сразу в аэропорту, но потом подумал и позвал всех к себе. Разве что за Норику пришлось заехать заранее, так что первых гостей мы встречали с моей невестой вместе. Точнее, гостью, так как первой приехала Туримазу. Черные волосы, белая блузка, черная юбка. Контрастно и мило. то Римазу вообще, когда молчала, больше на куклу была похожа Вслед за ней в достаточно короткий промежуток времени приехали и остальные мои друзья. Анеку с Райдоном, Мамио, Тейджу, Мизуки с шиной. После приезда Мамио подошел и Казуки, а вместе с ним в комнату зашел Бранд. прошествовав через всю гостиную и сделав оборот вокруг своей оси, уселся по правую руку от меня. Я как раз сидел на диване с правого края, так что имел возможность почесывать его за ухом. Приходил и Идзивару еще до появления Мизуки. Пройдясь по помещению, гордо удалился по своим кошачьим делам. После того, как все собрались, мы еще какое-то время просто сидели и общались, так как даже Аматеру просто не может сесть в любое время на самолет и улететь, куда ему хочется. Если я, конечно, не хочу кружить вокруг аэропорта, дожидаясь разрешения на посадку. В Токусиму прибыли в тот же день, разве что поздно вечером, почти в полночь, и сразу отправились в поместье, что естественно. К тому моменту каждый хоть раз нозевнул, даже я. Пусть я и мог очень долго обходиться без сна, но зевки — слишком заразительная штука. Вот уж действительно волшебство какое-то. В общем, спать все разошлись почти сразу, как им показали их комнаты. Встал я поутру первым. ополоснув лицо и переодевшись, отправился на утреннюю пробежку, благо размеры поместья позволяли не выбираться в город. Да и по своему собственному лесу, пусть даже лесопарку, но в центре города миллионника бегать, это довольно интересное ощущение, надо заметить. Действительно чувствуешь себя влиятельным аристократом, а не каким-нибудь генералом, как обычно со мной происходит. Даже приемы, где многие выказывают мне почтение, не оставляют после себя таких впечатлений. Вот я... А вот мой мотив лес, в центре города, да. После первого круга, когда я пробегал мимо главного здания, увидел стоящих во дворе Казуки и Мамио, которые, заметив меня, присоединились к пробежке. А на третьем круге в нашу бегающую компанию влились и Райдон Санеку. Мизуки с шиной появились во дворе после того, как я уже закончил, а остальные продолжили наяривать круги. Правда, Мизуки попыталась зарулить в мою сторону, но после окрика шины Панура вернулась на трассу. Завтракали вместе, что было достаточно весело. Торимазу старалась не отсвечивать, Норико сидела рядом со мной, изображая королеву, а шина с Анеку постоянно одергивали Мизуки с Райдоном. Иногда доставалось и Тейджо. Казуки весь завтрак улыбался, глядя на парней, а Мамио, сидящий рядом с Торимазу, больше напоминал столб, чем человека. Я же осторожно подтрунивал над Райдоном, Тейджо и мизуки, давая повод Шине и Анеку их осадить, когда кто-то из Троица особенно сильно возбуждался. Главные мероприятия, на которых я должен появиться, будут проходить в воскресенье, а вот суббота у нас была почти полностью свободна. Да, приглашений мне насыпали немало, но пойду я только на муниципальный прием, который организовал мэр. В остальном мы были как ветер в поле. Норико изъявило желание сходить со мной. Шина, Мизуки и Тори Мазу отказались. А Неку тоже, но, судя по всему, из-за того, что отказался Райдон, а идти туда с другими парнями ей не хотелось. Да и остальные девчонки, скорее всего, тоже из-за отсутствия пары не пошли. Казуки отпросился, Мамио вроде как отказался, но сделал это так, словно отпрашивался. Вот ведь мямля. Эта парочка вместе с Райдоном решила потренироваться. Оставался Тейджу, который тоже хотел улизнуть, но я положил ему на плечо руку. «Не бросай меня, друг», — произнес я с серьезным выражением лица. После такого он даже на тренировке сослаться не мог, так что просто тяжко вздохнул. Вот так и получилось, что на прием к мэру мы шли втроём День клонился к вечеру. Закат еще не догорел, когда Синзи, Норико и Тейджо отправились готовиться к приему. Казуки, Мамио, Райдон и сестры куяма вместе со стихийно примкнувшей Туримазу, поднялись на холм, занимавший большую часть родового поместья Аматеру. Склоны холма густо поросли лесом, но на самой вершине оставался свободный пятачок размером с баскетбольную площадку. Обычно пустовавшая поляна радовала глаз обилием различного спортивного инвентаря, который притащили сюда исключительно ради гостей. Райдон и Шина отрабатывали техники ближнего боя, Мамео тренировал взрывную скорость, раз за разом пробегая 20 метров поля. Казуки отрабатывал стойки и удары из них. Торимазу сидела в позе лотоса, тренируя скорость создания техник, формируя их, но не активируя. а Мизуки прыгала по вкопанным столбам. Но в какой-то момент ей надоела эта рутина, и, спрыгнув на землю, она окинула взглядом тренирующихся людей. Скучно. Казалось, что даже на приеме у мэра этого города был бы интересней. Может, тоже техники потренировать? Но Синзи сказал прыгать. Эх, значит, надо прыгать, но чуть позже. Про отдых Син ничего не говорил, поэтому она имеет полное право немного отдохнуть. Но и просто так стоять скучно. «Слушай», — подошла она к Казуки, — «вот скажи мне, недалекой, зачем ему это?» Ненадолго замерев, Казуки глянул в сторону Мамио, на которого девушка и указывала. «Он тренирует быстрое перемещение на короткие дистанции», — ответил удивленно Казуки. «Что тут непонятного?» А уж для чего он это перемещение будет применять? Дело тактики и ситуации на поле боя. «Тогда почему он не использует бахир?» — спросила она. «Потому что бахир стимулирует мышцы», — ответил парень. «Укрепляет их». «То есть? Чем лучше ты тренирован без бахира, тем быстрее ты бегаешь с ним?» — задала она провокационный вопрос. «На самом деле давно уже известно, что на деле все иначе». «Вы и сами знаете, что это не так», — сказал Казуки. «Просто Бахир не дает мышцам развиваться. Использует, что есть, укрепляя мышцы, но не дает им развиваться. Но всякому укреплению есть предел. Именно поэтому надо тренировать тело без него. Маме он не будет бегать быстрее вас, зато он будет бегать дольше вас». «Сильно сомневаюсь, что в бою между пользователями Бахира важно, кто сколько бегает», — произнесла Мизуки иронично. «Может быть», — пожал плечами Казуки. «Но спросите сестру, всегда ли у тебя есть возможность использовать бахир». «Это было грубо», — заметила она холодно. «Это было жизненно», — ответил Казуки. «Ко всему прочему...» «Я хочу мороженку», — прервала его Мизуки тем же холодным голосом. «Что?» — сбился с мысли парень. «Мороженку», — повторила Мизуки. «Только лед может растопить мое заледеневшее от твоих слов сердце». м пытался подобрать ответ Казуки. «Может, сойдёмся на недовольствие Синзи-сана, когда он узнает, что вы увиливаете от тренировок?» «К чёрту мороженое!» — тут же отреагировала Мизуки. «Что ты там хотел сказать?» <кхм> Да...» «Так вот...» «Ко всему прочему, мы сейчас обсуждаем некоего условного бойца ранга «учитель» и «выше», в то время как на рангах «ниже» Такая тренировка действительно может увеличить скорость. — Это как? — удивилась она. — Ну, насколько я знаю, на рангах воин и ветеран влияние Бахира на организм не такое уж и большое. Он дает ускорение, но если ты и сам быстр, то и под Бахиром будешь быстрее. — Ясненько, — пробормотала задумчиво Мизуки, после чего резко сменила тему. — А ты сам-то когда начнешь использовать Бахир? а то прям как Синзи. А не патриарх ли ты часом?» В этот момент бегущий достаточно близко от них Мамио споткнулся и упал, из-за чего и Казуки, и Мизуки одновременно посмотрели на него. Красный как рак Мамио поплелся на исходную. «На самом деле», — начал отвечать Казуки, «я не могу использовать бахир». «В смысле?» — взлетели у Мизуки брови. «Ну, то есть могу, но... Ну, не дается он мне. Так уж получилось, что я попал в тот небольшой процент людей, которые, по сути, не могут управлять Бахиром». «А, -а, -а точно!» — сообразила она, о чем говорит Казуки. «Действительно, есть такие. Вроде мать Синзи тоже долго не могла использовать Бахир». «Насколько я знаю, там все сложно», — произнес Казуки осторожно. «Ну да». — Так и есть, — покивала Мизуки. — Странно, что тебя сделали Аматеру. — А вот это действительно было грубо, — нахмурился Казуки. — Зато очень жизненно, — ответила она с усмешкой. — Страшная его девушка, Мизуки-сан, — покачал он головой. — Ой! — улыбнулась она и приложила ладошки к щекам. — Ну хватит, хватит. Хотя нет. Хвали меня, превозноси меня, лебези передо мной. В этот момент в кармане Казуки зазвонил мобильник, который он там держал только потому, что сегодня не предполагалось интенсивных тренировок. — Да, Синзи-сан, — произнёс Казуки. — Мизуки-сан? Она тренируется. А что ещё ему было говорить, если девушка к тому моменту неслась в сторону столбов и даже почти добежала? — Хорошо, присмотрю. — Пять минут в час, понял вас. Всего хорошего, Синзи-сан. Нажав на отбой, Казуки еще разглянул на девушку, которая уже прыгала по столбам. Потом перевел взгляд на Мамио и вновь на Мизуки. Это было быстро. И он представлял, насколько тяжелые и нужны тренировки, чтобы развивать такую скорость. Но это также означает, что Мизуки и без его объяснений все знала и понимала. «Вы просто рыжий тролль», Мизуки — Мизуки-сан пробормотал он себе под нос, возвращаясь к тренировкам. Прием у мэра был скучноватый, да и люди там были довольно навязчивы. Впрочем, последнее понятно, в Токусиме вообще напряженка с аристократами, а те, что есть из молодых, ничем не примечательных родов. На их фоне даже род Ваки выделялся, пусть и свободный, но достаточно сильный, заметный и старый. Точно не скажу, но восемь столетий в Токусиме вроде только у одного рода. Хотя, откровенно говоря, я несколько предвзят, это я кручусь среди родов, где хоть 8 хоть 13 столетий означает молодость, а в целом по Японии это весьма приличный возраст, так что вниманием Тейджу не обделяли, а про нас с Норикой вовсе говорить не стоит. Пообщался с главными в фтакусими полицейскими, родом Осикаго, они же роднями Юуми, который до сих пор сидит в Малайзии и командует всем моим флотом. — Слышал, у вас тут какая-то чертовщина происходит, — произнес я для поддержания разговора. Асикаго Гиоу, начальник полиции в Токусиме, ответил не сразу. — Прошу прощения, Матэрусан, — проговорил он осторожно. — Не могли бы вы уточнить? У нас тут каждый год какая-то чертовщина происходит. — Даже так? — Я про поджигателя, — уточнил я. — А, это, — пожал он плечами. — Да, к сожалению, есть у нас такой. Среди людей пострадавших почти нет, но мы этого преступника уже который год поймать не можем. Мой племянник этим делом уже пятый год занимается, а поджоги происходят, — задумался он. Это сложная тема, Аматэрусан. Как и в любом городе, пожары у нас случаются постоянно, и вычислить, к чему приложил руку этот маньяк, довольно сложно. — Что ж, удачи вам, — улыбнулся я. — Если потребуется помощь, обращайтесь. Я понимаю, что это дело чести, и вы хотите во всем разобраться силами полиции, но я вам в каком-то смысле должен. Аматэру-сан удивился стоящий рядом глава рода Асикаго Чешову. — Ваш род вырастил Мияуми-юдая, который помог мне в Малайзии, — ответил я. — Я не согласен, Аматэру-сан, — произнес Чешову. Никаких долгов у вас перед нами нет. Мы гордимся юдаем, но он просто поступил по чести. Я глава рода, так что не мог провернуть нечто подобное. А вот мой брат, — покосился он на Геоу, — скажем так, полиция вполне могла потерять своего начальника. Я, — вильнул тут взглядом, — не настолько сообразителен, как юдай. Так и не смог придумать, под каким предлогом отправиться в Малайзию. На что Чешоу лишь покачал головой? — Ох, Осикаго-сан! — вздохнул я. — Я слишком молод, чтобы читать вам нравоучения. Да вы и сами все прекрасно понимаете. Нельзя относиться так просто к своей должности. К тому же, насколько я знаю, полиции многое потеряла бы, уйди вы со своего места. В общем, обращайтесь, если что. «Благодарю, — Благодарю, Аматеру-сан! — поклонился глава рода, а вслед за ним и начальник полиции. Самое забавное на этом приеме то, что мы с Норику ушли раньше не хотевшего сюда идти Тейджу. Могу ошибаться, но, как по мне, все из-за какой-то девчонки, с которой парень сошелся где-то в середине этой, так сказать, вечеринки и больше с ней и не расставался. Я же со своей невестой ждать окончания приема не стал, уехав в начале десятого. Следующий день начался так же, как и предыдущий, с пробежки и завтрака. А вот потом нам предстояло почти весь день провести в городе, так что девушки заранее начали наряжаться и уже к полудню были готовы. И выглядели они, ответственно заявляю, на все сто. Шина в красном кимоно, Норику в синем, Мизуки в серебряном, Туримазу в желтом, Анеку в коричневом. Естественно, их кимоно были украшены рисунками разных цветов, так что назвал я скорее преобладающий Плюс сложные прически, плюс косметика. В общем, им было чем гордиться. Да и нам, если подумать, они ведь нас сопровождали. Первым в списке дел у меня был храм Аматерасу, и именно туда мы сначала направились. Посещать один и тот же храм я не собирался, так что на этот раз выбрал самый известный – Аматзингу. И славился он не тем, что он был самым большим и богатым храмом в Токусиме, а тем, что всегда защищал тех, кто прятался в его стенах. И я сейчас не о преступниках или провинившихся крестьянах, против закона храм никогда не шел, я именно о нуждающихся в защите от внешнего врага или катаклизма. Например, во время Второй мировой при бомбежке города часть людей спряталась именно здесь. И они выжили, в то время как одно из бомбоубежищ города не выдержало и завалило пару тысяч человек». Цунами не брали этот храм, что хоть объяснимо, так как он стоял на возвышенности, землетрясения не смогли его разрушить. Набунага, который к храмам относился без пиетета и жёг их без зазрения совести, постояв у подножия холма, на котором тот стоял, просто ушёл. Да что уж там, монголы, разорившие город в своё время, по какой-то причине не тронули ни храм, ни тех, кто там укрылся. Но самая известная история произошла в самом начале, когда храм только поставили. Тогда тут пряталась какая-то аристократка со своей свитой, за которой охотился соседний князёк, и, по легенде, после мольбы к Каматерасу о спасении, та прислала к ним пять простолюдинов, которые с какого-то перепуга решили её защитить. А было это давно — в те времена, когда из-за малого распространения техник не то что простолюдины, не все аристократы могли достигнуть ранга «учитель», а простолюдины и вовсе очень редко когда брали ветерана. То есть те защитники были максимум воинами, и против сотни гвардейцев князя могли разве что... Как бы это помягче сказать? Они не должны были победить. Они были обязаны проиграть. В общем-то, по все той же легенде... Четверо из пяти погибли, а последний остановил оставшихся гвардейцев уже на лестнице, которая вела к самому храму. В общем, красивая сказка, которая активно используется в кинематографе, и которая, к слову, заменила в этом мире историю семи самураев. Вот в этот храм с очень богатой историей мы всей толпой и попёрлись. Изначально я хотел все сделать тихо, но тогда какой в этом смысл? Так что пришлось дать пару намеков в Майничи, в социальной сети Шиду Тимору, что иду именно в Амадзингу. Поэтому я совсем не удивился, встретив толпу народа. Увидел еще в машине, и чтобы добиться максимального эффекта, попросил Сейджуна остановиться заранее. Выйдя из автомобиля, стал дожидаться, когда ко мне подтянутся друзья. Ну, кроме Норико, она ехала со мной, и со мной же вышла. — Этот храм настолько популярен? — спросила она, оглядываясь. — Ну, — осмотрелся я вслед за ней. — Пять щитов смотрела? — Конечно, кто же его не... о Так это здесь произошло? — спросила она со слегка расширенными глазами. — Тебе в Сейджо разве ничего об этом не рассказывали? — удивился я. — Что-то не помню такого, — ответила она. — Да нам и не рассказывали про легенды, связанные с храмами. Разве что пару. Я могу тебе рассказать, как Нобунага жёг Хоно-Дзи. Что этому предшествовало, во что вылилось, а легенды и сказки — это не про Сейджо. Дождавшись, когда подойдут друзья, я направился в храм. Толпа, собравшаяся по обе стороны дороги, не особо шумела, но некий постоянный гул был. Многие, особенно когда я смотрел в их сторону, низко кланялись, но в целом падать на колени люди не спешили. На лестнице, которая вела в храм, народу тоже было достаточно, но гораздо меньше, чем на дороге. Ну да там и места меньше, лестница была хоть и широкой, но не бесконечной, и, видимо, из-за того, что люди находились ко мне ближе, чем те, что стояли на дороге, разговоров было гораздо меньше. Во всяком случае, когда я приближался, все замолкали, а вот поклонов стало больше. Ну а во дворе храма царило настоящее столпотворение. Поначалу даже прохода видно не было, но стоило только людям понять, кто пришел — и передо мной они сразу стали расступаться, словно вода океана перед Моисеем. Друзья молчали. Выглядели они, будто ничего необычного не происходит, только мизуки. В общем, рыжая выглядела так, словно сейчас взорвется от восторга. А потом кто-то крикнул «С праздником, сама и словно плотину прорвало. «С праздником! Поздравляем! Вечной славы Аматеру! Счастья роду Аматеру! Мы за вас горой, господин! Вечного солнца на вашем пути, Аматеру Сама! Вечности роду Аматеру!» А на полпути к храму, на входе которого стояли три монаха, из толпы вышла девочка, милый ребенок, который протягивал мне цветок, как и в прошлый раз. «Черт, да, по-моему, это она и есть!» «Вы потеряли свой цветок, Аматэрусама», — произнесла она робко. «Извини, малышка», — ответил я, беря цветок в руку. «Постараюсь следить за ним повнимательнее». На что она низко поклонилась и юркнула обратно в толпу, а я медленно повернулся и посмотрел себе за спину, где ощущалась дикая смесь чувств, от страха до удивления. А я, напомню, могу чувствовать чужие эмоции, только когда они очень-очень сильные». Да и с определением источника эмоций проблема, если в толпе нахожусь. Сейчас же в том направлении, если не принимать в расчет толпу, а вспышка эмоций была явно ближе, находилась только Норику. Девушка стояла, словно лом проглотила, и смотрела куда-то в сторону храма, а когда я к ней подошел и взял за руку, почувствовал, как она напряжена. Впрочем, в себя норику пришла довольно быстро и постаралась расслабиться. «С тобой все хорошо?» — спросил я. «Да», — ответила она с натугой улыбнувшись. «Все хорошо». «Выглядишь так, словно демона увидела», — не отставал я. «Пойдем потихоньку». «Со мной все в порядке, правда. Ничего не случилось», — ответила она, постаравшись сделать это непринужденно. «Ты моя невеста», — произнес я. «Если что, не стесняйся просить помощи». «Я это знаю, Синдзи». — Спасибо, — улыбнулась она. — Со мной, правда, все хорошо. Настаивать дальше означало бы лезть в чужие дела, так что мне пришлось отступить, а через несколько секунд мы и вовсе подошли к главному зданию храма, где мне пришлось ненадолго покинуть друзей. Зайдя в помещение со статуей Аматерасу, я огляделся. Ничего необычного, позолота, камень, алтарь. Что делать, я, как и в прошлый раз, не знал, так что, подойдя к алтарю и посмотрев на статую, Просто поклонился. Выходить сразу было нельзя, так что я немного постоял возле статуи со склоненной головой, после чего направился на выход. «Этот подарок? От чистого сердца!» — услышал я голос, что раздавался со всех сторон. «Храни его!» «Ты про цветок?» — спросил я, смотря на статую. «Или про что? О чем ты вообще?» А в ответ тишина. Постояв еще немного, дожидаясь непонятно чего, я вновь развернулся в сторону выхода. Правда, у самых дверей остановился на секунду. Этот голос меня до мурашек доводит. Даже мне нужно собраться после такого. Особенно, когда твоего появления ждут сотни людей. Выйдя обратно во двор, я остановился. Буквально на несколько секунд, чтобы все, кто хотел, могли меня увидеть. И именно в этот момент тучи... которые скрывали небо над Токусимой уже несколько дней, немного разошлись, позволяя одинокому лучу света пробиться к грешной земле. Забавно было то, что именно я оказался в центре этого луча. Я, в общем-то, и не придал бы этому значения, если бы толпа не всколыхнулась. По ней словно волна прошла. Первые ряды начали кланяться в пояс, а некоторые люди и вовсе становились на колени. Стоящие за ними видели то, что и передние ряды, и тоже склоняли спины. И так до тех пор, пока весь двор, те самые несколько сотен человек, не встал передо мной в поклоне. Ну, или на коленях, как я и говорил. Только мои друзья застыли столбиками и не понимали, что делать. Да я и сам не понимал, что уж там. «Этот город благословлен», — произнес я громко. а «Аматарасу Камисама смотрит на нас. Будем же достойны ее взора». — Не, ну а что еще я мог сказать?